ЭПИЗОД 3 В первый же день в госпитале Фёдор повздорил с профессором-хирургом. Утром профессор вошёл в маленькую палату Фёдора и, склонив свою седую гриву к больному, спросил. «Живёте, молодой человек?» «А что вы называете жизнью?» — спросил Фёдор раздражённо, взглянув на него. «Я хочу знать, кто запретил мне читать газеты, кто запретил мне писать, вот не ли у меня самое главное — мою силу. «Дайте мне бумагу, перо, позвольте мне двигаться, жить, мыслить и знать, чем живет Отечество. Дайте мне газеты, газеты, газеты! А теперь уходите. Долбить черепушку не позволю. Хватит одного раза. Хватит!» И закрыл лицо руками. Профессор покачал головой и с этого дня не входил в палату больного, передав его под наблюдение доктора Сергея Чедаева. Фёдору разрешили читать, писать и выходить в клуб госпиталя, в сад. Но он редко где бывал. Преодолевая страшные головные боли, работал запоем над поэмой. Писал, рвал, жёг и снова сочинял. В начале июня головные боли усилились болями в позвоночнике. Давало себя знать ранение на Невском. С палкой, сутулившись, вечерами он выходил в сад к любимому развесистому тополю, и подолгу просиживал здесь наедине со своими думами. Так проходили дни, незаметные, чуть ощутимые, как узлы на шелковых нитках. Юлия приходила каждый день. Он привык к ее посещениям, ждал, мучился, если она запаздывала, и радовался, увидев ее издали. В восторге читал ей написанные за ночь стихи, но скоро уставал замолкал, угнетаемый головной болью. Однажды в воскресенье Юлию, проходившую мимо бильярдной, окликнул Сергей Сергеевич. — Ты к нему. Посиди со мной. Там обход. Его все равно не пустят. В бильярдном салоне доигрывали решающую партию выздоравливающий подполковник Ровных и начальник АХО-госпиталя Кузьма Полынь, считавшийся лучшим игроком. На трех мягких диванах охали болельщики в халатах и пижамах. Решающую партию выиграл Полынь. Он выиграл только потому, что подействовал на своего партнера психической атакой, вскрикивая, хватаясь руками за живот и за голову. Волнуясь от этого, ровных сильно срезал, и шар вместо средней лузы сделал дуплет к правому углу и залузился. Следующий удар полыня решал судьбу партии. Туз лежал в лузе. Болельщики возмущались. это неправильно в пирамиде такое правило не предусмотрено о хоть и хоть в интересный момент потому он и выиграл шар был явно петра андреевича ясное дел петра андреевича сторонники полыня возражали а где такое правило чтоб не хот и нюхать а ну-ка найдите такой пункт нет такого пункта им этот пункт приснился в этот момент в бильярдный зал вошел федор с палкой и чёрной пижаме. — Я хочу с вами сыграть, — небрежно бросил он Кузьме Полыню. — Вы со мною? — Вы. А как здоровье, товарищ майор? Подумайте, в проигрыше люди теряют спокойствие, а вам это вредно, — говорил Полынь, насмешливо разглядывая Фёдора. — Напрасно ввязываетесь, товарищ майор, — предостерегающе сказал подполковник Ровных. — Эта горькая трава знает бильярд. Ни один игрок в госпитале не в состоянии выдержать соревнования с ним. Но Фёдор настаивал. Кузьма Полынь, смуглый, скуластый, смахивающий на монгола, продолжал удивляться. «Вы? Со мной?» «Что-то вы никогда не играли». «Угу. Согласен, согласен. По что не сыграть? Можно? Одну партию. В пирамидку. Проиграете, прочтёте нам стихи. Идёт?» «Нет, стихами не торгую. А вот так». Проигравший споёт нам кукареку по-петушиному. Болельщики громко расхохотались. — Прекрасно. Значит, одну партию? — переспросил Полынь и, широко улыбаясь, протянул руку противнику. — Играем на равных. — На равных. Нашла коса на камень. Чем-то ещё кончится. — А ну, товарищ майор, покажите ему класс. Интересный моментик в жизни! — воскликнул молодой инвалид в синем халате. Павка весёлый, как его звали в госпитале. Фёдор закурил папиросу и, склонив голову к Юлии, проговорил. «Что ты сегодня так поздно, золотце? И что ты так тревожно смотришь? Боишься, проиграю? Пустяки, золотце. Хочу испытать себя, как у меня нервы, в порядке ли?» Игра началась.